Вскоре к ним подошёл Джеральди и ударил кулаком по грудному доспеху. «Графиня? Граф Бернард? Что произошло?» – тихо спросил Бернард. «Я слышал шум схватки». Джеральди кивнул. Трое раненых вдруг поднялись на носилок и стали убивать людей. Они были почти так же сильны, как те, кто владеет магией Земли. Нам пришлось их убить, что потребовало некоторых усилий. Он вздохнул и несколько мгновений смотрел на труп Януса. «И сэр Тирус также сошёл с ума. Напал на сэра «Убил его, потом он напал на Сараджагера, и тут получил серьёзное ранение в ногу. Мне пришлось убить Саратируса». Бернард посмотрел на Джеральди и пробормотал. «Вороны!» Джеральди мрачно кивнул, с отвращением глядя на кружащих над двором воронов. «Да». Дорога с недоумением перевёл взгляд с одного на другого. «И что всё это значит?» «Трое наших рыцарей владели огненной магией», – тихо ответил Бернард. «Это наше самое сильное средство атаки». А теперь двое из них мертвы, а третий ранен. Насколько он подвижен Джеральди?» Джеральди покачал головой. «Нам ещё повезло, что он остался в живых. У нас нет целителя, владеющего водяной магией, который мог бы справиться с таким ранением. Мои лучшие врачи зашивают его рану, однако сейчас он не сможет передвигаться. Вороны!» Сказал Бернард. «Что произошло?» Спросил Джеральди. Амара слушала, как Бернард рассказывает ему, что им стало известно о Ворде и о том, как он проникает в людей. «Вероятно, эти маленькие существа прятались в большом зале и ждали, пока наши люди заснут». К ним подбежал молодой рыцарь, сэр Фредерик, жестяной чашкой в руках. «Сэр!» – сказал Фредерик. «Подожди, Фред», – сказал Бернард, снова поворачиваясь к Джеральди. «Как Тирус убил Кёрнса?» Гладием, ответил Джеральди. «Он нанёс удар ему в спину». Амара нахмурилась. «И он не применял огненной магии?» «Благодарения фуриям нет!» — ответил Джеральди. — В противном случае он бы убил всех. — А как дрались другие взятые? — продолжал расспрашивать Амара. — Голыми руками, — ответил Джеральди. Амара посмотрела на Центуриона, а потом изыдочно переглянулась с Бернардом. — Но Янос применил земляную магию. Почему же те взятые, которые находились в зале, не стали применять магию? Бернард недоуменно покачал головой. — Ты полагаешь, что ну то есть причина? — сар? Вмешался Фредерик, на лице которого читалось нетерпение, рука продолжала сжимать жестяную кружку. «Не сейчас, пожалуйста», — сказала Амара Фредерику. «Нам необходимо понять причину», — сказала она Бернарду. «Здесь случилось нечто важное, чего не происходило в зале. Мы должны понять». Джеральди, что ещё ты можешь рассказать мне о событиях внутри зала?» Хмуро спросил Бернард. Джеральди пожал плечами. «Немного, сэр. Всё произошло быстро. Пролилось немало крови». «Мечи и кинжалы. Один из легионеров сломал шею взятому при помощи древка копья. То есть легионеры пользовались оружием». Подвела это Комара. «Центрион, а применял ли кто-нибудь магию?» Джеральди нахмурился. «Ничего очевидного, миледи. Я владею магией металла, но обычно я её почти не использую, если вы понимаете, о чём я. Возможно, один из моих людей использовал магию земли, когда швырнул носилки в одного из взятых, чтобы остановить его, когда тут бросился на ребёнка». Амара нахмурилась. На использование фурии для увеличения силы и есть внутреннее использование магии. Таким образом, многие усиливают свою способность к фехтованию. А Бернард — стрельбу из лука. Она посмотрела на Бернарда. На для борьбы с Янусом ты призвал Брутуса, и сразу же после этого он... Она прищурилась. Казалось, он удивился, когда это произошло, словно каким-то образом что-то почувствовал, и тут же применил магию против тебя, Бернард. «И что из этого следует?» — осведомился Бернард. «Не думаю, что я мог применить магию, когда оказался во дворе», — продолжила рассуждать Амара. «В противном случае он бы сразу использовал её против Харкера». Бернард задумчиво кивнул. «Ты считаешь, он не мог её использовать до тех пор, пока... пока ему не показали, как это делать? Пока кто-то не применил магию?» Амара покачала головой. «Может быть, я не знаю». «Янус пытался убить нашего последнего целителя», — прорычал Джеральди. «Ворона!» — Бернард кивнул. «Наши целители. Наши творцы огненной магии. Ворд весьма не глуп. Они заманили нас в ловушку, чтобы вывести из строя самых сильных магов. Они сумели предвидеть ряд наших действий, из чего следует, что они нас знают. Им известно о нас гораздо больше, чем нам о них». Бернард крякнул и поднялся на ноги. «Это плохая новость». Сар, сказал Фредерик. «Подожди», – проворчал Бернард, махнув руку и Фредерику. «Омара, ты сказала, что твою ногу задело какое-то существо, когда ты ещё спала». «Да», — ответила она. Бернард кивнул. «Ладно, значит, мы можем предположить, что эти существа невелики. Скажем, размером с мышь или маленькую крысу. Рано или поздно нам придётся снова лишь спать. Мы по-прежнему уязвимы. Необходимо найти какой-то способ защиты от них. Может быть, мы просто убедимся, что в большом зале их не осталось?» — спросила Амара. «У нас не может быть полной уверенности», — возразил Бернард. К тому же мы не знаем, как они выглядят. Я уж не говорю о том, что существо размером с мышц способно проникнуть в щели между камнями или дыры в стенах. И они могут где-то спрятаться, как это делают крысы. И едва ли нам поможет, если мы разобьем лагерь под открытым небом. Заметила Амара. «Конечно нет. Нам необходимо побольше узнать об этих существах», — заявила Амара. «Если бы мы могли посмотреть на одну из них, то сумели бы придумать какой-то план». Фредерик громко вздохнул, шагнул вперёд и с громким стуком поставил на каменный пол жестяную кружку донышком вверх. Амара удивлённо заморгала, молодой рыцарь посмотрел на них и сказал «Они выглядят вот так!» И он поднял кружку. Амара посмотрела на существо, способное отнять у человека разум. Оно было длиной с её палец довольно тонким, его плоть имела нездоровый бледный цвет, а оно было забрызгано алой кровью и покрыто прозрачными хитиновыми чешуйками. Из нижней части туловища виднелись дюжный ножек, а устики длиной из тела торчали с другой стороны. На маленькой головке выделялись челюсти с острыми зубами. Когда луч света коснулся существа, оно тут же свернулось в шар, словно не могло его переносить. Ноги и хитиновые чешуя заскребли по камням. «Посмотрите на его спину!» – пробормотала Амара. Там выделялись два горба, похожие на те, которые они видели у воинов. Амара протянула руку, чтобы коснуться одного из них – Но тело существа стремительно развернулось, и тяжёлые челюсти вцепились в палец самары Она зашипела и резко взмахнула кистью, однако ей удалось избавиться от него только после нескольких безуспешных попыток. Бернард развернулся и наступил на него сапогом, раздался хруст. «Вороны!» – выдохнул Джиральди. Все повернулись к Фредерико. «Я переносил одно из тел», – тихо заговорил Фредерик. «Тируса! Ему отрубили голову, и это существо вылезло из-за...» Фредерик сглотнул и заметно побледнел. «Изъево рта, сэр!» Неприятный жар начал распространяться по пальцу Амары. Очень скоро он захватил всю руку и запястье. Она попыталась сжать пальцы в кулак, но у неё ничего не получилось. «Это ядовитый укус», — сказала она. Фредерик кивнул и показал на свою слегка подергивающуюся руку. «Да, мадам, она укусила меня несколько раз, когда я его ловил, но сейчас у меня уже ничего не болит». Амара состроила гримасу и кивнула. «Да, я не должен быть смертельным. Нам нужно надеяться на лучшее. Эти существа нападают на людей, когда они спят, и заползают внутрь через рот». Она ощутила тошноту. «А потом овладевают сознанием человека». Джеральди нахмурился. «Но ты же должен что-то почувствовать. Эти штуки довольно большие, ведь человек мог задохнуться». «Вот зачем они тебя кусают», сказала Амара. «Твое тело не имеет, и ты ничего не чувствуешь. В особенности, если ты в это время спишь». «Великие фурии!» прошептал Бернард. Амара продолжила рассуждать. «И они выбирают свои жертвы совсем не случайным образом. Янус, наши рыцари...» Она вздохнула. «И я». «Да, так оно и есть», — вмешался Фредерик. «Мы пересчитали людей. Не хватает четырёх человек». Бернард приподнял бровь. «Их здесь нет?» «Они взяты», — пробормотала Амара. «Иначе быть не может. Они вышли с другой стороны, чтобы их не заметил кто-то из нас или дорога». Она сделала глубокий вдох. «Бернард, чем дольше мы будем оставаться здесь, тем выше вероятность новых потерь. Нам необходимо немедленно уничтожить гнезда». «Согласен. Но сумеем ли мы это сделать? У нас нет магов огня, и я не знаю, насколько эффективными будут наши атаки без них». «А разве у нас есть выбор?» – спокойно спросила Амара. Бернард сложил руки на груди и прищурился, глядя на солнце. «Похоже, нет», – сказал он. «Однако мы должны использовать все преимущества, которые у нас есть». Он быстро кивнул и повернулся к Джеральди. «Я хочу, чтобы твоя Центурия была готова выступить через 10 минут. Расскажи Феликсу об этих существах, пусть он предупредит всех своих людей, и пусть запишет всё, что нам удалось о них узнать, и оставит записи там, где их смогут найти войска, которые придут нам на помощь, если мы сами не сможем обо всем рассказать. Им придётся спать по очереди, чтобы не допустить новых жертв». Джеральди ударил кулаком в грудь и отправился отдавать приказы. Бернард повернулся к Амаре. «Графиня...» Я назначаю тебя командиром рыцарей. Нам потребуется вся их сила. Я хочу, чтобы ты об этом позаботилась». Амара облизнула губы и кивнула. «Хорошо. Фредерик, пусть оставшиеся у нас рыцари земли тебя прикрывают, пока ты будешь обходить постройки. Я хочу, чтобы вы собрали все магические светильники. Вполняй!» Фредерик кивнул и убежал выполнять приказ. «Магические светильники?» пробормотала Амара. Бернард приглянулся с дорогой, и Большой Марат широко улыбнулся. «Да, именно», — сказал Бернард. «Мы атакуем Ворд после наступления ночи».